Глава 15. «Уйди, дракон!» Бескрайняя красота восхитилась увиденному зрелищу, вдохнув полной грудью головокружительный цветочный аромат. Когда нас высадил великан, мы еще с час шли по горной местности, и вновь, как в тот раз, когда мы вышли с земельки Кимор, нас ждала ровная граница. Словно кто-то очень постарался и прямой линией отделил территорию великанов от роскошной зелени лугов-гномов. Каменистая земля с парой жухлых кустиков уступила место пышным кустарникам и высокой траве, доходившей до пояса. Грей раскинул руки, поднял лицо к небу и простоял в такой позе минут десять, не меньше. Ром радостно нырял в траву, срывал цветочки и бросался ими в меня. Блондин просто сидел на травке, задумчиво и пережевывая травинку. Я тоже присела рядом, а через несколько минут прилегла, закрыв глаза рукой от яркого солнца. «Ну что, ребятки?» От громкого хлопка подпрыгнула на месте, но могу ничего не сказала, с удивлением замечая, как тот буквально лучится энергией. Неужели пара минут под солнцем хватило Грею восстановить свой магический резерв? «Пора в путь!» — улыбнулся старик и махнул нам с красавчиком рукой. Каким-то неведомым для меня образом Грей нашел едва заметную среди бушующей зелени тропинку. Идти было легко и приятно. Если бы еще не постоянные предостережения мага, чтобы мы были на чеку. Он шел впереди, я за ним след вслед, тропинка была слишком узкой, блондин шел позади. И Грей оглядывался каждые минуты две, обводил нас сосредоточенным взглядом, словно нас в любой момент могли утянуть разбойники-гномы. «Гномы могут вас похитить, вы даже не заметите!» — наставительно говорил маг, откусывая от бутерброда добрую половину. «А вот куда вас понесут, это уже вопрос», — добавил он, взяв в руку второй бутерброд. «Луга ведь бескрайняя. «А зачем им нас похищать?» — спросила у Грея, надкусывая яблочко. Милая тетушка-великан снабдила нас двумя большими рюкзаками с едой и отдельно дала рюкзачок с мясом для Рома. Несла его сама. Помнила про пристрастие блондинок к мясным изделиям. Еще чего доброго оставит малыша без обеда. А дракончику расти надо. Мы остановились на чудесной полянке и усердно потрошили запасы. — Да кто ж их знает? — пожал плечами Грей. «Но ходят слухи», – он поднял указательный палец вверх, – «что немногие после встречи с гномами, после их шуток, остаются в здравом уме». «Надо быстрее пройти их земли», – недовольно проговорил Александр. «Чтобы побыстрее прийти к духам леса», – ехидно произнес маг. «Чтобы быстрее леди Изабель помочь попасть домой», – парировал блондин. Грей с интересом посмотрел на красавчика, но промолчал. Ближе к закату мы вышли к небольшому озерцу. Ах, не смогла сдержать вздоха восхищения! «Ты помнишь, чем в прошлый раз закончилось твое купание?» хмуро пробурчал блондин. «Вот бука! После того, как нас прокатил великан, у красавчика было очень плохое настроение. Даже не знаю, с чего бы это». «Согласен с Александром», кивнул Грей. «Купание здесь опасно». С сожалением смотрела на манящую воду, красивейшие кувшинки с огромными темно-зелеными листьями, подошла ближе, потрогала воду, теплая, оглянулась на спутников. Стояли, хмурились. А вот почему, собственно, я должна их слушаться? Ром меня посторожит. Изабель, леди, это очень плохая идея. Я быстро! Протераторила и заглянула магу в лицо, сделала большие-большие глаза. Туда и обратно. Смотри, берега большие. Кто может пробраться незамеченным? Никто. А Ром посмотрит. Ром! Дракончик тут же спланировал мне в руки. Хорошо, согласился Грей. Но мы с Александром будем здесь, повернемся спиной. Ага, радостно согласилась. А потом вы пойдете купаться, а я отвернусь. Мужчины слабо улыбнулись в ответ, а я побежала к озеру, на ходу стягивая платье. С разбега нырнула в воду. Бесподобно! Теплая вода ласково приняла меня в свои объятия. Немного странными были ощущения, но, наверное, это потому, что я впервые в жизни купалась обнаженная. Ведь нижнее белье я потеряла после встречи с великаном. Оно так и лежит, скорее всего, где-то возле огромной каменной ванны. Посмотрела в сторону берега, увидела Грея. Тот стоял спиной ко мне, как и обещал. А вот блондина видно не было. Подглядывает. Повертела головой, но красавчика так и не нашла. Отвлек Ром. Он летал надо мной кругами, а тут вдруг с большой скоростью полетел вниз в воду. Занырнул и с громким всплеском вынырнул. «Ром!» — отмахнулась от шалившего малыша. Теперь он плавал вокруг с каждым движением крыльев, обдавая меня брызгами. Накупавшись вдоволь, вышла. Платье пришлось надеть на мокрое тело. Грей! Мак обернулся, подошел ближе. Ром словно этого и ждал. Подлетел к Грею, встряхнулся, обдав того кучей брызг. Мужчина с улыбкой погрозил ему пальцем. «А где Александр?» «Отошел, в кустике», – пожал плечами старик. Прошло пять минут, десять. Я задумчиво надкусывала яблочко. Ром уже наелся мясо и свернулся клубочком рядом со мной. Грей ничего не ел. Он даже не присаживался, маячил перед глазами туда-сюда. «Может, не сварение?» — логично предположила. «Нет, леди, чувствую, случилось страшное». Мак посмотрел мне в глаза. «Надо с ним было идти». «Неприлично же!» Не подумав, брякнула я, представив двух взрослых мужчин за кустиками. Зато его бы не похитили. Вскочила на ноги. Ром, перепугавшись от моего резкого движения, взлетел в воздух, выпустил тоненькую струю огня, повертел головой, недовольно посмотрел на нас с Греем и аккуратно приземлился мне на руки. — Как похитили? Чего же мы тут сидим? Надо срочно его спасать. — Каким образом, леди? Гномы — мастера маскировок. «Нет-нет», — покачал головой Грей. «Видимо, дальше придется продолжить путь без Александра». Чуть не присела от такого заявления. «Как это? Грей! Что ты такое говоришь?» Мак печально покачал головой. «В какую сторону он пошел? В какую?» — настойчиво повторила. Грей махнул рукой. Через минуты две лазанье по пышным кустам воскликнула: «Вот!» «Однако...» Вдвоем задумчиво смотрели на дорожку примятой травы. Тут даже следопытом не надо быть, чтобы понять, что блондина тащили волоком. «Пойдем за похитителями!» — грозно свела брови я. «Может, утра дождемся?» — поразил меня в самое сердце маг. «А если они его...» — в голове промелькнули картинки различных ужасов, что могут сотворить гномы. «А если они с ним...» — «Ты же сам говорил!» Грей почему-то молчал, о чем-то глубоко задумавшись. «Надо срочно догнать гномов и выручить бедного Александра!» строго посмотрела на старика, дернула его за рукав. «Если ты думаешь, что его стоит спасать...» пожал плечами маг, но в глазах увидела искру ехидства. «Значит, шутил, что не хочет его спасать!» облегченно вздохнула. «Идем!» «Идем!» вздохнул Грей. «Теперь первой шла я. За мной маг». Ром, словно осознав серьезность ситуации, перестал летать кругами и благоразумно залез в капюшон Грею. Через минуту из капюшона донеслось мерное посапывание. Не знаю, почему Грей величал гномов мастерами маскировок и иллюзий, примятая трава довольно быстро вывела нас к огромной поляне. Словно они не пытались скрыть, куда уволокли Александра. «Уже опустилась ночь». Но небо было облачным, луна лишь изредка показывалась. Мы с Греем затаились за кустиком и напряженно смотрели на развернувшееся перед нами зрелище. Ром продолжал безмятежно посапывать в капюшоне. Что они делают? прошептала на ухо магу. Костер разводят, наверное, также шепотом ответил Грей. Пара десятка гномов молча и деловито таскала небольшие веточки, складывая их в пирамидку. Когда горка стала уже внушительного размера, один из них чиркнул спичкой. Занялось радостное пламя. И только тут я увидела на самом краю поляны, противоположном от нас, связанного блондина. Связан он был по рукам и ногам, во рту виднелся кляп, но был в сознании, яростно пытался высвободиться из пут. «Вот он!» — шепотом прокричала магу, показывая пальцем на красавчика. «Вижу. Пойдем спасать!» – гневно шепнулась, сжимая кулаки. «Подождем. Посмотрим, что они дальше делать будут». Гномы. Вообще не похожи на тех, кого я встречала в истинном мире. Это были какие-то худенькие, в огромных колпаках. В моем мире гномы – коренастые, широкоплечие, с огромными мощными руками, и в разговоре не стеснялись использовать крепкое словцо. Единственное, что было общим – длинная борода. Хотя, как знать, может, эти тоже ругаться любят нецензурно. «Становись!» – гаркнул гном в самом высоком колпаке. «Наверное, главный». Остальные быстренько взяли по факелу, встали в кружок. «Тащи дракона!» – продолжал командовать тот же гном. Четверо худеньких созданий честно пытались поднять блондина. Минута через две к ним пришли на помощь товарищи кое-как подтащили Александра ближе к костру нет драконам почти проревел главарь банды низкоросликов нет драконам подхватили остальные и принялись водить хоровод вокруг красавчика спустя два круга главный поднял сжатый кулак вверх разворачивайся Низкорослые ребята снова пошли по кругу, но в другую сторону. «Драконам тут не место!» — выкрикнул один из них. «Драконам тут не место!» — в ту же секунду отозвались остальные. В руках одного из гномов был огромный плакат, на котором был нарисован дракон, а сверху перечеркнут двумя жирными красными чертами. «У меня от удивления дар речи пропал!» Во все глаза смотрела на странные действия громкоголосых созданий. Кто наш самый главный враг? Возопил главный, который стоял чуть поодаль от остальных. Дракон! Тут же среагировали остальные. Кто выжигает наши посевы? Дракон! Кто крадет наши сокровища? Дракон! Кто крадет наших невест? Дракон! Рядом кашлянул Грей. Обернулась к нему, он широко улыбался. «Так вроде вернул невесту!» — раздался слабый голосок. «Вернул, вернул!» — подхватили остальные. «Неважно!» — поднял факел над головой главарь. «Что мы говорим дракону при встрече?» «Уйди, дракон!» Двадцать глоток одновременно заскандировали, не забывая совершать круг почета вокруг блондина. «Уйди, дракон! Уйди, дракон!» Вновь глянула на Грея. «Почему ты улыбаешься?» Подозрительно поинтересовалась у него. Он не успел ничего ответить, потому как в эту секунду перед нами появились два милых гнома с очень суровыми лицами. «Пособники дракона!» — рявкнул один из них. Через минуту мы уже лежали связанные и с кляпом во рту рядом с Александром. Хорошо, что Грей предусмотрительно снял плащ. Ром остался в кустиках. Кто такие? – вопросил нас главный, по очереди тыкая факелом в каждого из нас. Шпионы? Друзья дракона? – отрицательно покачала головой. Значит, подтверждаете, что участвовали в сговоре с драконом? – ласково спросил бандит. – Еще яростнее покачала головой. Вина доказана, сделал логичный вывод гном. Толпа разразилась радостными криками. Я повернулась к Александру. — показала глазами на него, спрашивая, все ли в порядке. — показал он на свои связанные руки. — Привлек наше внимание Грей, взглядом, показывая на непотребство, творимое гномами. Те, в свою очередь, настолько воодушевились, видимо, от того, что поймали не одного, а троих пособников дракона, что моментально соорудили костер побольше, зато светлее стало. Я с интересом разглядывала крикливых существ. Все равно заняться больше было нечем. Невысокие ростом, не выше трех футов. Щуплые, не чита гномом из моего мира. Длинные бороды, у нескольких из них даже закинуты через плечо. Наверное, чтобы не мешались при ходьбе. Колпаки. Всякие разные, красные, голубые, зеленые. У одного даже черно-белый был. И улыбаются. Зловеще так. Наконец гномы закончили суетиться, встали в круг от нас. «Выгоним дракона!» – возопил главарь гномов. Я от неожиданности даже подпрыгнула. «Выгоним дракона!» – подхватили остальные. Гном с самым высоким колпаком на голове важно принял факел из рук помощника, подошел ближе и как замахнется прямо на Александра. Блондин вдруг покраснел. Напрягся, видела, как веревка вписалась в его кожу. Разорвет, не разорвет. Очень интересно стало. Вряд ли, конечно, видно было, что связали на совесть. Красавчик вдруг пристально взглянул мне в глаза. Лежал он совсем близко от меня, поэтому я прекрасно видела, как зрачок мужчины вытягивается, становясь вертикальным, как изменяется в размерах его тело как появляется чешуя. Закрыла глаза, экстренно вспоминая, чему нас учили в тех случаях, когда зрительные галлюцинации становятся неотличимыми от реального мира. Не успела вспомнить. Грозный рык раздался рядом со мной. Открыла один глаз. Золото-чешуйчатый дракон. Тот самый. Я первым делом на хвост посмотрела. В форме сердечка. Дракон открыл пасть, оттуда вырвался столб огня, распугав резко побледневших гномов Те бросились в рассыпную Через минуту на поляне остались только мы с грэем и дракон Очень-очень злой дракон Глаза цвета растопленного золота яростно сверкали в лунном свете Огромная пасть с белоснежными острыми клыками была приоткрыта, а из ноздрей при выдохе вылетали искорки огня. Сожрет, не сожрет, очень интересно стало. Жизненно интересно.